от немецких линий. Но что из того? Эту опасность он переживет. Он вернулся к Гальмахрону и отступил на безопасную высоту. Лондон под ним превратился в черное пятно с рыжими местами пожаров. Стритхем он помнил относительно хорошо. Это было предместье, полное мелких лавочек. А в 1943 году, когда был здесь со своим экипажем, он знал одну девушку. Он спустился немного ниже на темной улице. Под ним что-то взорвалось, один из домов обрушился и запылал. Тремя блоками дальше стоял дом Нельсонов. Он пришел слишком поздно. Было точно 22:30. Так, значит, на два часа назад. Было уже совсем темно, но дом, который был перед этим уничтожен, стоял еще не поврежденным. Эверард испытал на миг искушение предупредить его жителей, но превозмог эту слабость. Всюду, во всем мире сейчас, умирают люди, а он никакой не Штейн, чтобы поворачивать колесо истории. И никакой... Не Данилеанин. Он вошел во двор. На стук открыла пожилая женщина, которая посмотрела на него с удивлением. Простите, вы знаете мисс Нельсон? Да, конечно. Она живет здесь, недалеко. А вам зачем? Вы ее приятель? Эверард подтвердил. Да, я должен вам кое-что от нее передать, миссис Эндерби. Помогла ему незнакомка. «Конечно, миссис Эндерби. Я очень плохо запоминаю имена. Мисс Нельсон была бы рада, если бы вы семьей навестили еще до половины одиннадцатого. Она сама не сможет прийти. Мы все, но дети... Собственно, это, знаете, небольшой сюрприз. Да, это будет именно сюрприз для нее». Для вас всех. Женщина все еще колебалась. Ну, если вы так думаете, если этого хочет мисс Нельсон, тогда до свидания, не позже, чем в половину одиннадцатого, миссис Эндерби. Я тоже буду там. Эверард дружески кивнул и прошел через калитку на улицу. Он сделал все, что было в его силах. Теперь он должен найти мисс Нельсон. У него было чувство вины. Такой вины, будто он был Штейном. Еще он начал думать, как она выглядит. Это планета изгнанников. А ящика времени не было и следа. Уайткомп сюда еще не показывался. Когда он стучал в дверь, то думал, какие последствия повлечет сохранение семьи Эндерби. Дети вырастут, будут иметь дальнейших детей, пока и через столетия родится или не родится какой-то их потомок. Это могло бы порядочно изменить ход истории, хотя и не должно было. Дверь открыла молодая девушка. Военная форма шла ей. «Мисс Нельсон?» «Да». «Мое имя Эверард. Я друг Чарли Уайткомба. Можно войти? У меня для вас новость». «Я как раз собиралась уходить». «Лучше не надо», — возразил. Было он, но сразу заметил, что ее выражение стало более сдержанным. «Я все объясню вам». Она вела его в темноватую, неприбранную комнату и указала на стул. «Прошу вас, садитесь, мистер Эверард. Но, пожалуйста, говорите тише. Родители уже спят. Им завтра очень рано вставать». Эверард сел. Мэрия села на диван напротив и вопросительно смотрела на него большими глазами. В душе он спрашивал себя Не было ли среди ее предков Авульфнота и Эдгара? Наверное, через столько столетий мог быть и Штейн. «А вы тоже в авиации или нет?»